Глава шестнадцатая. Отражать перекрёстную магию тьмы и света зеркальным подносом — плохая идея. За Стасом вспыхнул сине-зелёным пламенем потолок. Взрывной волной меня выбросило сквозь стеклянную дверь на газон, прямо на куст самшита. Воздух выбило из груди. Поднос стёк крупными каплями на землю с шипением, а у меня... так и не получалось вдохнуть от боли в спине, и в руках, и в пальцах, и везде. Тётка где-то позади заорала ещё истошнее. Стас и кот бросились ко мне, Гая, видимо, к огню. Над головой проплыло облако в виде мистера Бина. Да и так понятно, кто идиот. Вздохнуть-то как? «Ева!» — вскричал Стас, приподнимая меня с куста. «Зачем? Что ты натворила?» «Нельзя магию!» — прохрипела я. «Там же светлый! Ой, больно!» «Где больно где?» — суетился Стас, осматривая меня. «Боже, кровь! Надо скорую!» «В живой источник её надо, болван!» — рыкнул кот. «Уши оторву!» — ответил Стас. «Но ты прав. Открывай врата!» Грудь мою опять свело. Стас поднял меня осторожно. Воздух задрожал вокруг и начал расслаиваться, как многослойная салфетка. Кот прыгнул вперёд, сверкнув пушистой синей задницей и задранным трубой хвостом. Стас со мной на руках шагнул в трепещущее, как над костром, пространство. И над нашими головами вместо высоток ЖК сомкнулась сень зелёной дубравы с переплетёнными кронами. У меня перед глазами поплыло. И вдруг Стас вместе со мной прыгнул в ледяные воды. Боль прошла от резкого холода. С расширенными глазами я увидела прозрачные голубые волны над головой с множеством пузырьков от нашего дыхания. Они закружились, как живые, вокруг моего тела, щекотно множесть. Я их словно пила кожей, всем телом, будто мне и дышать не надо было под водой. Вместо боли вдруг стало ясно, просторно и чисто, словно я была теперь абсолютно новой, даже простудой ни разу не болела. Завораживающие пузырьки вокруг танцевали, вспыхивали золотыми бликами, касаясь меня и добавляя мне сил, а сами растворялись, оставляя чудесные узоры под водой. Она их сглаживала, расходясь по сторонам, и успокаиваясь. Я повернула голову к Стасу. Теперь меня на руках держал не призрачный, а самый настоящий Кощей в доспехах и чёрном плаще. Готический, исключительно красивый, с пронзительно синими глазами и развивающимися в воде длинными чёрными прядями. И вдруг я поняла, что черты у него абсолютно такие же, как у Стаса, просто более точёные и бледные. Но ведь глаза были те же, с точкой мрака посередине, в которую, как в Марианскую впадину, собиралась вся эта бездонная синева. Мне не мог нравиться Кощей. Но почему же так нравился? Он оттолкнулся от водной толщи ногами. Мы вынырнули так же быстро, как и погрузились в воду до этого. Его пальцы скользнули на мою талию, выталкивая выше. Я вдохнула по-настоящему. Воздух был таким чистым, что показался сладким. Лицо Кощея всё в каплях, широкие плечи в доспехах, взгляд прикованный ко мне, сильные руки на и совершенно дикие первозданные кущи вокруг. Словно никого рядом, словно мы. «Цела! Вылезай!» — требовательно мяукнул с поросшего густыми травами берега говорун. «Живая вода вам во не джакузи в сауне?» «Ишь, расплескались!» «А я тут извёлся весь!» «Мне, между прочим, волноваться вредно. Я и так синий!» «Ты плавать умеешь?» Спросил рядом Кощей хрипловатым голосом. «Да», — выдохнула я. И он всё-таки меня отпустил, лишь придав направление к берегу. Там суетился, прилично раздавшись в размерах, словно его пучило от нетерпения коворон. Пока я плыла, кот пару раз подпрыгнул, пытаясь сбить лапой светок чудесных райских птиц с красным оперением и завивающимися хвостами. Но промахнулся и шлёпнулся бесславно на лужайку перед озером. Я вышла на берег, кощей следом. Я не оглядывалась, довольно было звуков. Словно мощный кит вынырнул за мной на поверхность, дышал, отплевываясь от воды. Слышно было, как она стекала с него, как прибой с утёса. Казалось, вот-вот, и окропит меня с головой ледяными брызгами. Но нет. Когда я всё-таки обернулась, чуть не споткнувшись о кота размером с ротвейлера, позади был Стас. Просто Стас. В своих джинсах, мокрой рубашке в бурых пятнах и стильных замшевых летних туфлях безбожно вымокших. То есть, если не дар, то кощее мне показала волшебная вода. Я резко остановилась, и он чуть не воткнулся прямо в меня. «Значит, ты только что меня видел реальную, настоящую мою суть», — выпалила я. «Кто я, Стас?» «Глупая, болтливая девчонка, которая лезет, куда попала. Балда!» Встрял кот, встав на задние лапы, положив передние мне на талию, заглянул в лицо. «Ты сырое яйцо в микроволновку класть не пробовала?» «Говорят, тоже хорошо взрывается. Чудесно для идиотов». «Уйди!» — буркнула я, надеясь на Стаса. «Так кто я?» «Конь в пальто!» — довольно промурлыкал говорун и плюшевым лбом толкнул меня под локоть, ласкаясь. «Зато теперь целый!» «Ну и как на него сердиться?» «Ты самая лучшая», — улыбнулся Стас с облегчением выдыхая. «Но отражать магию зеркальной поверхностью, пожалуйста, больше не пытайся. Я же не знала. Любая сфокусированная энергия, будь то плазма, лазер или магия, при отражении даёт отдачу и перенаправляется обратно. В этом случае повезло, что я бессмертный», — ухмыльнулся Стас. «Я могла тебя убить?» — ужаснулась я. «И хорошо, что это был не лазер. получилось бы дырка в подносе и в твоём прекрасном лбе». Стас убрал с моего лица мокрые прязи и мягко коснулся пальцем кожи над моей переносицей. «Прости, я только хотела тебя защитить. От светлого». «Спасибо, но лучше я сам». Мы снова залипли взглядами друг на друге, Словно чрезвычайно было важно прямо сейчас что-то разглядеть друг в друге. Вмешался Говорон. «Всё это хорошо, но с рыжей тёткой надо что-то делать. Уверен, она продолжает вопить, а это самый дурацкий способ не привлекать внимание светлых, тёмных и прочих силовых структур», — заявил он. «Все целые, так что попрошу, господа». Скоренько отправиться обратно в мир Яви. Кот сделал приглашающий жест лапой. Воздух задрожал. Не командуй. Дай людям выдохнуть несколько минут, ответил Стас и, выставив ладонь, убрал трепетные колебания пространства. Вы командор, при всем уважении, не человек, а она. Стас быстро склонился к нему. Если забыл угрозы про шкуру, скальп. И уши, напоминаю, они ещё в силе. Говорун поморщился, прижав уши. Мяукнул, дёрнув хвостом и пятясь, выставил вверх попу. Не в силе. У нас сделка. По закону никак нельзя обижать контрагента. Нервно мурчал он. Я здесь закон, усмехнулся Стас. А в яви с тёткой разберётся Гая. Она талантливая. Кот обиженно развернулся. и с разбегу вскочил на дерево, раскинувшее широкие ветви над чудесным озером с голубыми водами и золотыми бликами. Что-то звякнуло. Я потрясённо разглядела под листьями дерева цепь, обвивающую необхватный ствол. Она поблёскивала в одном месте, куда попадало солнце. — Это же дуб! Тот самый! — воскликнула я, наблюдая, как говорун. с чувством собственной важности, достигшим Абсолюта, вышагивает по гигантской ветви на безопасном расстоянии от Стаса. Не в силах сдерживаться, я бросилась к многовековому красавцу. Его выпуклые корни крепче бетона въелись в землю. Я обошла дуб со всех сторон, разглядывая похожую на окаменевшую шкуру дракона кору. Вспомнила о Толстом, Пушкине и об учительнице литературы. которая поставила мне первый и единственный кол за всю учёбу. «А русалка где?» — спросила я. «Которая на ветвях висит. Как раз за это». «Кто б её повесил?» — буркнул кот. «Я бы за. Но эта вертихвостка опять где-нибудь в Сочи юношей соблазняет». «Ох, невинные души девственников! О времена! О чёртовы русалки!» не выноси ссор из избы незлобно проворчал стас скоро все у меня по стронке ходить будете пока можете наслаждайтесь хаосом у -у -у. папа с дома мыши в пляс продолжал разглагольствовать кот и никто никто не учтет мои заслуги как я старался как удерживал тут всех кряхтел «Из кожи вон лез». «Намекаешь на то, что можно шкуру не спускать?» — хмыкнул Стас. Кот сел и посмотрел на него преданно. «Не спускать. Я хороший. Смогу в этом убедиться, если помолчишь минут десять, а лучше прогуляешься, пока мы просто посидим». Честно говоря, мне тоже хотелось тишины и передышки. Но я всё-таки с опаской всмотрелась в дикие кущи. «А тут мертвецов нет, упырей, аспидов». «Здесь нет», — гордо заявил кот. И, увидев колюще-режущий взгляд Стаса, исчез на месте. Растворился по частям. Последним — стерев любопытный жёлтый глаз. Прекрасное всё-таки свойство, хоть и слегка подмораживающее. Я повернулась к Стасу, он сел на траву, я опустилась рядом. «Похоже, это единственное тихое место, где можно поговорить», — вздохнул он. Рассматривая бурые пятна на его светлой рубашке, я задумчиво спросила. «Это кровь?» «Твоя. Но уже всё в порядке. Живая вода никогда не подводит», — кивнул он. «Не по себе от неё». Он просто через голову стянул рубашку и бросил её рядом. Я украдкой скользнула взглядом по его торсу. Красивая архитектура тела. Хорошо, что оно выглядело настоящим, крепким, со скульптурными мышцами. И хорошо, что он не обратил внимания, как я разглядываю его. «Смотри», — сказал Стас и коснулся бурого пятна на ткани. Оно зашевелилось, будто оживая. и, как в рекламе стиральных порошков, высвободилась из льняных нитей и зависла в воздухе несколькими красными каплями. Я обмерла. «Ты так умеешь!» — прошептала я. Стас кивнул и слегка придал движение пальцем. Капельки крови, как зёрнышки граната, налились. «Это жизнь», — сказал он. «Можем сделать из неё всё, что захочешь». «Цветы! Пусть будут цветы!» Ещё одно движение, и голубая дымка магии сорвалась с кончиков его пальцев. Закружила капли, и они, одна за другой, преобразовались в алые и розовые, небольшие экзотические цветки, которые, на мгновение зависнув, осыпались на меня. Я почувствовала лёгкое дуновение чего-то волшебного, как благословение. Цветы лежали вокруг меня. Чудесные, дышащие. Я осторожно коснулась их полная восхищения. Как жаль, что они завянут. Подняла глаза на Стаса. Он вновь смотрел на меня так, словно я самое главное чудо, случившееся только что. Улыбнулся. Завянут и распадутся, а потом снова возродятся красотой и жизнью. Таков закон. Ничто не умирает просто так. Каково это — быть вечным? Это просто очень-очень длинная память. Порой был бы и не против что-нибудь не помнить. Рождение в человеческом теле было счастьем. Я забыл так много всего. «Но зато ты знаешь, что не умрёшь!» — воскликнула я. «Ты же всё равно потом возрождаешься!» «И ты не умрёшь!» — ответил Стас. «Значит, я особенная? Я тоже? Из вас?» С восторгом и нетерпением проговорила я. Он встал и подал мне руку. «Пора возвращаться». «Почему ты мне не говоришь?» Я нахмурилась. «Не ты, не говорун. Каждый всё про себя должен понять сам. Таков закон». «Но я же умру от любопытства!» Очень хотелось топнуть ножкой. Но было как-то неприлично. Тем более, что инфантилизм мы с психологом тоже прорабатывали. Не возвращаться же к старым граблям. «Не умрёшь», — рассмеялся Стас. «Ты тоже в некотором смысле вечная». «Я? Правда?» «Погоди-ка. Покажу тебе ещё кое-что. Не против?» «Нет». «Честно говоря, мне совсем не хотелось отсюда уходить. Было хорошо». «Просто хорошо, как бывает дома, когда нет овралов и всё спокойно, и ты просто сама в себе и уюте». Удивительное ощущение. Никогда раньше такое не испытывала рядом с мужчиной. Стас обошёл дуб и раздвинул кусты, приглашая меня пройти за ним. Стало любопытно. Мы вышли по тропинке сквозь заросли бузины и вьющейся жемолости, усеянной бело-жёлтыми ароматными цветами. На высокий холм, скорее даже утёс. И у меня захватило дух от синего неба, простора, долины внизу и диких реликтовых лесов, какие, наверное, только доисторические люди и видели. По небу летели стаи больших птиц, на лужайке паслись лани и олени. «Мы в прошлом?» — ахнула я. Нет на самом деле в прямом смысле прошлого. Всегда есть, только настоящее, ответил Стас и протянув руку над пропастью, щелкнул пальцами и издал крик, похожий на зов хищной птицы. Только не пугайся, она не любит страх, тускнеет от него. Кто она? Внутри у меня все зарделось от нетерпения. Вдали показалась яркая точка пламени. Она летела к нам. Секунда спустя. Я разглядела, что это была большая, огненная птица, яркая, с искрами пламени, срывающимися с крыльев. «Жар птица!» — выдохнула я. Стас кивнул и превратился в кощея. Его рука в доспехах и титановой перчатке вытянулась к птице. Она на скорости, как обученный ястреб, опустилась на его кисть, пахнула жаром. Птица сложила крылья. корлыка склонила головку, рассматривая глазками-угольками то меня, то Стаса. Ощущение было такое, что у кощей на руке сидит живой костёр. Правда, оперение, как угли в жаровне, переливалось то рубиново-красным, то синеватым, как сапфиры, то возгоралось ярко-жёлтым с оранжевыми бликами огнём. Длинный хвост птицы тоже горел и опалял травы и камни искрами. Хорошая моя, я тоже соскучился. Ласково проговорил жар птицы кощей. Рассматривая чудо на его руке, я отшагнула. Жар стал нестерпимым. Увидев это, кощей сказал птице: «Еще увидимся, лети». Живой огонь, оттолкнувшись лапами, взмыл ввысь, окропив напоследок дымом и искрами, и там, куда они падали. Вспыхивали волшебные огоньки, а потом вместо пепелища расцветали волшебные багряные цветы с чёрными, как у тюльпанов, тычинками. «Но этого не может быть!» — воскликнула я. «Как ты не обжёгся?» Кощей просто улыбнулся. Я поняла внезапно, что он меня совершенно не пугает, и вообще что-то не вязалось с образом злодея в сказках. Мир Нави? показался не таким ужасным. «Может, мы боимся того, чего не знаем?» Я всмотрелась в Кощея, он смотрел на меня. И, конечно же, молчание взорвался бы кот. Десять минут вышли, я честно гулял. Но дела, тайминг, дедлайн, пора. Воздух перед нами задрожал мелкой рябью, и мы вывалились обратно в чайную. Точно в ту секунду, когда рыжая тётка только открывала дверь и зазвенел колокольчик. «Закрыто!» — рявкнули мы в четыре голоса. Она возмущённо хлопнула дверью, развернулась и пошла. «Ты что, нас обратно во времени вернул?» — поразился Стас. «Я ж говорю, тайминг!» — довольно промурчал кот. «И дела, дела, впереди куча дел». «И где таких слов нахватался?» — спросил Стас. «У вас, командор», — гордо ответил кот. «Ну что, пошли завоевывать бюрократов?» «Угу», — кивнул Стас. «Настала пора повеселиться».